хотя Джек изо всех сил старался подбодрить ее. Он держался весело и непринужденно, шутил и пытался вызвать гостей на откровенность, однако это было не легче, чем тащить по болоту концертный рояль. Поэтому, не дождавшись десерта, Джек налил всем по полному бокалу шампанского и объявил, что они с Амандой хотят сообщить одну очень важную новость. «Ну, наконец-то!» — проворчала Луиза. — Просто не верится, что мы дождались. — Почему бы вам не дать мне договорить? — самым светским тоном осведомился Джек, и Луиза метнул на него злобный взгляд. Луиза никогда не любила Джека, и сейчас ей хотелось напомнить матери, что когда-то и она была далеко не в восторге от этого пошлого типа. — Ваша мать и я продолжил Джек, бросив быстрый взгляд сначала на Джен и Луизу, потом на своих собственных детей. «Я и Аманда вот уже некоторое время встречаемся. Нам очень нравится быть вместе. Можно даже сказать, что мы счастливы вдвоем, и нам хотелось бы, чтобы вы об этом знали. Собственно говоря, это все. Просто мы решили, что вы должны быть в курсе наших отношений». «Мы оба...» Тут Джек улыбнулся Аманде, женщине, которая подарила ему столько счастья всего за два месяца. «Мы оба совершенно уверены, что поступаем правильно, и не сомневаемся, что вы будете рады за нас». «И совершенно напрасно вы не сомневаетесь!» — сварливо возразила Луиза. «Это же просто смешно! Неужели вы собрали нас здесь, чтобы сообщить нам, что вы... что вы спите вместе, и что вам это нравится?» «Что нам теперь, поздравить вас с этим или как? Что касается меня, то я считаю, что все это просто мерзко, мерзко и дико!» Услышав эти слова, Аманда невольно вздрогнула. Она с самого начала знала, что дочери не поймут и осудят ее, и в меру сил старалась к этому подготовиться, и все же такого резкого неприятия она не ожидала. «Ах, вот как ты считаешь, Луиза!» — сказала Аманда — Неожиданно твердым голосом. «Что ж, спасибо за откровенность. Хотя, как мне кажется, ты могла бы выбирать выражение. Грубить было вовсе не обязательно». И она виновато улыбнулась Джеку, как бы извиняясь перед ним за резкие слова дочери. «Ты полагаешь, что я груба?» — воскликнула Луиза, уже не скрывая своей ярости. А вот я считаю бесстыдством собрать нас в доме нашего отца, чтобы сообщить нам, что у тебя интрижка с этим... с этим... Неужели в тебе не осталось ни капли порядочности, ни капли уважения к памяти папы? «Значит, ты считаешь меня непорядочной?» — спросила Аманда, глядя прямо в лицо дочери. «Ты считаешь, что я предала Мэтта?» «Так вот, я любила вашего отца». И ты прекрасно это знаешь. Но он умер, Луиза. Это было настоящим потрясением для всех нас, но для меня особенно. Всего несколько месяцев назад мне казалось, что я не переживу этой потери. Больше того, порой мне самой хотелось наложить на себя руки, потому что я не хотела без него жить. И если бы не Джек, я, наверное, так и поступила бы». Благодаря Джеку я поняла, что моя жизнь еще не кончена, что я могу начать все сначала, что могу снова полюбить. Тут она взяла Джека за руку и пожала ее. Джек выглядел очень расстроенным, и Аманда почувствовала, что ее долг — подбодрить его. «Так вот», — сказала она, в упор глядя на дочь, — «Джек очень хороший и добрый человек. Он снова сделал меня счастливой, и мне казалось, что ты должна радоваться этому». «Счастье, любовь, радость!» — передразнила Луиза. «Почему бы тебе не перестать рассуждать о высоких материях и не рассказать о ваших сексуальных привычках? Хотела бы я знать, как давно вы встречаетесь. Может быть, это у вас началось еще до того, как умер папа, или все-таки нет?» «Как же ты смеешь говорить подобные вещи, Луиза!» — возмутилась Аманда. «Ты же прекрасно знаешь, что это неправда. Я...» «Мы... мы начали встречаться с Джеком после того, как накануне Рождества я побывала у него в салоне на вечеринке. Помнишь, Джен, ты пригласила меня. Пол тоже должен был подъехать, но он тогда не смог, и ты...» «О, Боже!» — ахнула Джен. «Не могу поверить. Мама, как ты могла?» Она посмотрела на мать и заплакала.